Глава 173. Клайм Солис. Часть 4. Несмотря на то, что крепкие мышцы Хайда практически полностью высохли, его глаза были налиты кровью и непреклонным стремлением убить своего противника, его цель была прямо перед ним. И мастер меча уже смирился с тем, что сегодняшний день станет последним его жизни. Тем временем Теодор вспомнил тот момент, когда Хайд впервые использовал силу божественного меча, Мощь этого артефакта к р е п к о н а х р е п к о запечаталась в его памяти. «Черт, этого мне еще не хватало!» – мысленно вырвался Теодор. Судя по действиям х а й д а он определенно решил умереть, но забрать с собой Теодора. Несмотря на то, что Мастер Меча не мог обернуть ситуацию вспять, изменением своего о т н о ш е н и е к бою, оружие, которое он использовал, было вполне на это способно. е В обмен на свою собственную жизнь получил право вновь воспользоваться силой Клайма Солойса. Хайд находился практически при смерти, но эта последняя атака содержала в себе неистовство самого Мастера Меча. Он задействовал как минимум ту же силу, которая была использована для уничтожения чернокнижников. И вот, посреди этого замкнутого пространства, Меч Хайда устремился к Теодору. Мастер Меча на мгновение остановился, и окутывающий его серебряное свечение стало еще ярче. Судя по всему, практически вся оставшаяся жизненная энергия Хайда превратилась в блестящую силу. А Теодор тем временем лихорадочно рассуждал, сможет ли он это остановить. Даже магическая ракета, оказавшаяся в 10 метрах от Хайда, утратила свою силу и исчезла. Клайм Солес уничтожал всю магию без исключения. Итак, когда волшебная пуля приблизилась к Серебряному Свету, сама ее структура была разрушена, и заклинание рассеялось. Возможно, более высокуровневая магия Смогла бы пробиться сквозь этот непреодолимый заслон. Но Тео попросту не было достаточно времени на ее активацию. Во многих отношениях Клайм Солос был крайне раздражительным оружием. «Хмм, раз так, то тут уже ничего не поделаешь», — вздохнув, пробормотал Тео. Несмотря на то, что на него вот-вот должен был обрушиться смертоносный серебристый свет, Тео закрыл глаза. «У меня осталось два пути». Он мог либо попробовать принять на себя удар и атаковать, либо попытаться избежать удара. Серебристый свет невозможно было избежать, используя обычные методы, но Теодор все еще оставался необычный. И заключался он, естественно, в использовании Умбре, национального сокровища, которое позволило своему владельцу погрузиться в астральное измерение. Таким образом, Тео мог попробовать избежать атаки Клаймом Солоса, используя эту способность. Нет. «Подождите-ка!» Теодора словно м у н и ударила. «Ах! Это ведь возможно!» Знания, накопленные за прошедший год в голове и душе мага по имени Теодор Миллер, подтвердили, что теперь та самая магия может быть завершена. Теодор видел финальный этап, позволяющий завершить это заклинание. Он посмотрел на татуировку у м б р а н в своей правой руке и подумал о двух словах, вращающихся вокруг его тела. А затем он самым естественным образом вытянул вперед обе руки. Он не знал почему, но такая стойка казалась ему наиболее подходящей. «Пламя! Муспельхейма!» Пламя ответило на зов Теодора и потекло прямиком из его сердца, словно лава. Все кровеносные сосуды, через которые оно проходило, становились горячими, будто собирались вот-вот расплавиться. Однако Теодор даже не шелохнулся. Магическая сила текла по его кровеносным сосудам, наполняя с о б о й правую руку мага. Метка к р о в и а к вилла! Точно таким же образом возникла и холодная магическая сила морского дракона. В отличие от правой руки, его левая рука стала похожа на ледяную пещеру. Холд был настолько суровый, что его кожа перестала что-либо ощущать. Фактически, на левой руке Теодора появилась тонкая корочка льда, и она п о б л е д н е л а словно была обморожена. покрасневшая правая рука и посиневшая левая. Эти два прямо противоположных друг другу цвета были такими же, как и символ Инь-Иян на восточном континенте. По мере формирования искусственного Инь-Ияна в руках Теодора вокруг него закрушился мощный магический шторм. Это было сосуществование, которое невозможно было поддерживать даже самоопытным м а г о м Данное чудо было попросту невозможным без помощи искусственного Инь-Иян. а который Теодор получил благодаря изучению Абонуса и м е я «Искусство Амёда». У т е уже был кое-какой опыт в использовании этих сил, однако то, что он собирался сделать сейчас, было своего рода в з я т ь и м нового горизонта. Если речь шла о балансе, которого не могло существовать в материальном мире, он должен был перетащить его в нематериальный, пространственный выход. Среди многих полезных свойств Умбры это представляло собой способность высшего уровня. к о т о р у й Теодор мог поддерживать всего 10 секунд. Она заставляла определенную область вокруг рук Теодора перейти в нематериальное измерение. Таким образом, незавершенная магия достигла следующего этапа. Согласно теории Иниян, теперь мир был в руках Теодора. Процесс создания превосходной красно-синей сферы достиг своей кульминации. А она была слегка вытянутой и н е ц е в и д н о й формы, словно мир рожденный, чтобы погибнуть. Это был несовершенный мир, который мог существовать всего несколько мгновений благодаря пространственному выходу Умбры. Однако, этого оказалось достаточно. В тот момент, когда магия Теодора была закончена, Хай также нанес удар своим мечом. «Умри, враг Империи!» — взревел мастер меча. Из божественного меча, сиявшего словно солнце, выстрел луч серебряного света. Мощь артефакта, впитавшего последнюю жизненную силу Мастера Меча, была несравнима с той, которую он показывал прежде. Это было нечто намного большее, чем то, что х а й т использовал для уничтожения чернокнижников. Эта сила могла убить даже дракона. «Ну, тогда почему?» «Странно. Но Теодор чувствовал себя более спокойным, чем когда-либо прежде. Когда весь его разум и тело н а п о л н и л неожиданная тишина, т о д о р решил дать название этому заклинанию, плавающему между его ладонями. Известный писатель использовал это слово, чтобы назвать истинное разрушение. И т е о вспомнив его, тихо произнес. Абраксас. Когда он прошептал это слово, мир сломался, а свет родился. Это было слишком великолепно, чтобы называть его взрывом. но достаточно мощным, чтобы вызвать настоящее опустошение. Клайм Солос и великая магия. а в р а к с а с Столкновение таких сил, что, как правило, можно было увидеть лишь эпоху мифов, заполнило пространство, созданное Мечом Бога. Это вызвало появление трещин, р а с п о л о и в ш и х с я во все стороны, словно паутина. Последствия конфронтации оказались настолько разрушительными, что даже это пространство оказалось не в силах их выдержать. Если бы хоть какая-то из силы оказалась мощнее, то равновесие было бы нарушено, и пространство рухнуло бы окончательно. Тем не менее, море серебрного света было отброшено назад, а где-то в ее центре, куда не проникал ни один человеческий глаз, раздался резкий с к р е ш е т металла. Свет, заполнявший все вокруг, начал постепенно угасать, а ударные волны сходить на нет. «Это конец?» Человек, оставшийся на поле боя в совершенном одиночестве, поднял веки. Его глаза были темно-голубыми. Этот цвет ни за что нельзя было спутать с безжизненно серыми глазами Хайда. Это был т а д о р Миллер, который выступил против Мастера Меча, вооруженного Мечом Бока. И победил. Окинув взглядом пустое пространство, он кое-что нашел. «Э, вот и он». Меч, утративший с в о е владельца, к л а м с о л л с лежал на том самом месте, где только что стоял Хайд. Самого мастера меча, ровно как его останков, не было. Тео задумался, не выбросил ли труп Хайда из этого пространства одно из ударных волн. Или же он попросту превратился в пыль после того, как вся его жизненная сила была высосана клинком. В любом случае, одному из семи мечей Империи явно пришел конец. Подумав об этом, Теодор прищурился. э т и меч бога». в о т и было еще много вопросов относительно мастера меча и его оружия. Любой, кто осведомлен о свойствах артефакта подобного уровня, явно знает об обычных эффектах его использования. но ж е если Хайт потерял руку, зачем жертвовать мастером меча, предоставляя ему этот убийственный клинок? Как-то это нелогично. Кто же за этим всем стоял? Правда, мог быть и такой вариант, что х а т с самого начала знал о возможном исходе. и был согласен на такую цену. Однако, поскольку т е д о р исключал самые легко объяснимые возможности, у него появилось плохое предчувствие. Человек, который мог использовать мастеров меча в качестве расходных материалов, и к тому же сумевший получить с о к р о в и щ е из эпохи мифов. Меч одного из богов. Теодор чувствовал, что этот человек окажется куда более хлопотным, чем вся компания Оркус вместе взятая. и вот В тот момент, когда Теодор продолжал ломать себе голову, Можественный меч, застрявший в земле, начал дрожать и громко прямо-таки кричать. Теодор не знал, что происходит, а потому, сделал макш... а потому машинально сделал несколько шагов назад. Однако тут же раздался грубоватый голос глатания. — Не отступай, пользователь, если ты отпустишь его, и Бога вернется к с в о е м у и с т и н н о м у хозяину. — Что? — в о с к л и к н у л шокированный Теодор. «Это то же самое, что и гримуар. Независимость его эго немного ниже, но Меча Бога есть инстинкт, вынуждающего вернуться домой. Ты должен разобраться с ним, прежде чем это пространство полностью рухнет!» Поспешно объяснила Глатане. В настоящее время Меч Бога не мог передвигаться из-за того, что находился в замкнутом пространстве, которое сам и с о з дал. Однако теперь, когда Хайт был мертв, поле боя должно было скоро исчезнуть, а Меч вернуться к незнакомому человеку. п у с т е о д о р и одержал вверх над Хайдом, но риск отпускать меч бога был слишком велик. Если бы мастер меча не использовал часть своей силы, чтобы победить чернокнижников, то Тео мог бы и не победить в этом бою. Таким образом, Теодор принял решение и поспешно спросил Гладани. «Что я могу сделать? Может ты... может ты просто съешь эту железяку?» «Нет, я не могу его съесть. Сила магии кардинально отличается от божественной силы». Ты сможешь использовать этот меч, но я поглотить его не могу. Это станет в о з м о ж н о на седьмой стадии, но сейчас об этом даже думать бессмысленно. Тогда что же мне делать? Напряги мозги. Глаза Теодора полезли на лоб от столь вопиющего издевательства. Ты уже был в подобной ситуации. Последующий совет оказал решающее значение. И р а з у м Теодор мгновенно придумал решение. Он вспомнил свою битву со старшим л е ч е м баронстве Миллеров. э то, как он запечатал гримуар по н е к р о м а н т и и который не мог себе позволить съесть. «Открыть инвентарь!» – воскликал Теодор. Следуя приказу Теодора, и з а глата ненемедленно двинулся вперед. В пространстве, которое уже начало разрушаться, залез т с е вокруг золотистым светом, из-за глата не полностью обернулся вокруг божественного меча. Что же произойдет первым? Меч Бога будет запечатан, или пространство рухнет, и артефакт избежит цепких лап жадного гримуара. Но перед тем, как Теодор смог стать свидетелем борьбы, которая произошла где-то вне его сезания, он вернулся в окрестности с и п о т а а Вырвалось у Теодора. Окружающий его пейзаж порядком отличался от ночного поля боя, а потому Теодор понял, что вернулся в пустошь. Фактически, он вернулся туда, где и стоял прямо перед тем, как Хэт использовал силу Клайма Солеса. «Тео, это ты?» Донесся до его ушей голос р э н д е л ь ф а р е н д е л ь ф ты ждал меня?» Спросил Теодор. «Конечно, я собирался прождать как минимум еще три дня», хрипло ответил р э н д е л ь ф Теодор понял, что р э н д е л ь ф не врал. Если бы Хайт выгол дуэль и вернулся сюда, ему пришлось бы начать второй раунд с разъяренным р э н д е л ь ф о м Теодор почувствовал, как его эмоции начали переваливать через край и вздохнул. Воссоединившись со своим товарищем, Теодор наконец понял, что одержал верх над одним из семи мечей Империи. «Он где-то там», — подумал Тео, взглянув на свою левую руку. Клайм Солес, меч бога, который собирался вернуться к своему хозяину, в конце концов был схвачен языком глатани и нашел свое новое пристанище в уголке инвентаря Теодора рядом с поклонением смерти. Пусть Теодор не мог его поглотить, но было еще много других способов, позволявших использовать меч бога. «Его можно принести в жертву, чтобы вызвать Фафнира?» или же использовать против высших чинов Империи. Он не знал, кто именно был хозяином Клайма с у л ы с а но кому-то явно будет больно от осознания потери этого легендарного артефакта. Подумав об этом, Теодор довольно хохотнул. р а н д а с любопытством посмотрел на него и спросил. Что, и з б ы т в а е ш ь удовлетворение от победы? Ну, можно сказать и так. Кстати, это ощущение даже лучше, чем я предполагал. Он одержал победу в сражении против одного из семи мечей Империи. Того, кто представлял Империю Андрас и убивал людей м е л т е р а Итак, как волшебник преисполнен и патриотизм а по отношению к королевству м е л т а р для него было естественно ощущать чувство наслаждения от победы. Он выиграл у мастера меча и заполучил меч Бока, так что слова р э н д е л ь ф а были верны на все сто процентов. р э н д е л ь ф подождал, пока Тэй успокоится, после чего произнес. «Ну что?» Тогда будем возвращаться в город. Могут появиться разведчики из компании Оркус. Хотя было бы даже счастлив возможности хоть кого-то убить. На Востоке это называют техническим поражением, когда противник не пришел на бой. А, верно, есть такое. Улыбнулся р э н д е л ь вспомнив это выражение. Что ж, тогда будем возвращаться. Спокойно отдохнем. После чего и телепортируем нас м е л т о р Теодор сделал вид, что все в порядке. Но Браксас представлял собой магию, которая выходила за рамки возможностей Теодора. И пусть она удалась, его седьмой круг не мог не пострадать. Он смог воспользоваться мгновенным прозрением, но это было невозможно повторить во второй раз. Теодор использовал настолько великую магию, что тело попросту не могло остаться в прежнем состоянии. Тем не менее, р э н д е л ь в какое-то время помолчал, после чего покачал головой и произнес. «Нет, извини, но я не могу пойти с тобой». «А?» «Все потом мы расстанемся. Я отправлюсь в Империю Андрес, а о н и в Королевство Мелтор». Теодор знал, что р е н д е л ь ф р я д и захочет занять вакантное место одного с е м ь ч а Империи, а потому удивленно спросил. «Это почему?» «Моя сестра все еще там. Ты собираешься забрать ее оттуда?» Переспросил Тео, порядком удивленный словами р э н д е л ь ф а «Да, теперь я мастер и достаточно хорошо понимаю свою способность Ауры, а потому сам могу позаботиться о ней. К слову, разве это все не б л а г о д а р я тебе?» «Я пришел, чтобы о п л а т и т ь но мой долг продолжает расти». В отличие от грубой внешности р е н д е л ь ф у него был благородный характер. Он помнил сделанное ему добро и никогда не уходил от своих обязанностей. «Как думаешь, а что, если мы стоим политическими беженцами в Мелторе? Насколько я знаю, мне должен полагаться, как минимум, графский титул. Что скажешь?» Продолжил говорить р е н д е л ь ф поглядывая на замолчавшего Теодора. «Это... решаемый вопрос?» с э только пока между нами. Ага». т е д о р лыбнулся, глядя на озорное лицо наемника. Товарищи болтали на эту тему, при этом хорошо зная правду. Получить убежище мастеру меча в королевстве магов далеко не так просто, как звучит. Тем не менее, двое мужчин продолжали подшучивать друг над другом. И пробовали в с е п о т еще три дня, прежде чем одним ранним утром не попрощались друг с другом.